Велипольский, польский политический деятель, аристократ, крупный землевладелец. Играл значительную роль в русской администрации в Польше в 1861-1863 годах. Его программа сводилась к осуществлению умеренной автономии Польши мирным путем, ориентируясь на полное соглашение с русским царизмом. Не располагая никакой массовой поддержкой в польском обществе, за ним шла лишь часть крупных аграриев и промышленников, Велипольский встал на путь репрессий против деятелей национального движения. Произведенный по его предложению рекрутский набор, который должен был охватить всю революционно настроенную городскую молодежь, явился непосредственным поводом к январскому восстанию 1863 года в Польше. Конституция царства польского, введенная Александром I в 1815 году, была отменена Николаем I после восстания 1830-1831 годов. Военная конвенция, заключенная в Петербурге в феврале 1863 года генералом Густавом фон Альвен лебеном имела для прусской политики скорее дипломатическое, нежели военное значение. Так называемая конвенция Альвинс-Лебена заключена между Россией и Пруссией 8 февраля 1863 года во время польского восстания. Со стороны России подписано Горчаковым, со стороны Пруссии генералом Альвен Слебеном. Отсюда ее название. Конвенция предусматривала проведение ряда мер для совместного подавления польского движения. Пруссия должна была сосредоточить на восточной границе войска, которым предоставлялось право в случае необходимости перейти русскую границу. Такое же право предоставлялось русским войскам для преследования повстанческих отрядов и так далее. Сравните письмо Бисмарка графу Бернсторфу от 9 марта 1863 года. В России полонофильская партия во главе с Горчаковым и Велипольским, которая хочет во всех ее разновидностях установить в Варшаве более или менее самостоятельную польскую Польшу, является одновременно и партией Франции, и партией Чистолюбивой России с ее восточными планами. Партию их противников я назвал бы консервативной, но отнюдь не старорусской, более близкой к первой. К ней в глубине души принадлежит император, генералы, государственные деятели. Немцы, они не доверяют Франции и видят невозможность полюбовного соглашения с польскими национальными притязаниями. Ясно, что первое направление, Горчаковское, опаснее для Пруссии, поскольку мы не хотим иметь дело с русско-французскими комбинациями. Заключением нашей конвенции, имевшей место при сильном сопротивлении Горчакова, по прямому приказанию императора, мы создали... поскольку это зависело от нас, перевес антипольской и антифранцузской партии в императорском кабинете. И решения, прежде неопределенные, принимаются теперь в направлении неуклонного подавления восстания. Тенденция к уступкам, движущему принципу восстания, весьма скоро появилась бы вновь, если бы его как раз сейчас не оттеснило пока что на задний план раздражение в связи с английским вмешательством. Не могут же в Лондоне обманывать себя по поводу того, что все предпринимаемое для Польши в случае успеха служит лишь усилению позиции Франции на континенте. Независимость Польши равнозначно мощной французской армии на Висле, и всякое препятствие, чинимое Россией в Польше, дает толчок России к соглашению с Францией. Последнее было и есть цель Горчакова. Речь идет лишь о том, удастся ли ему привлечь императора на свою сторону. Горчаков радостно потирает руки при каждой неприятности, проистекающей для нас из Конвенции. Фактическое устранение последней является для него победой в русской политике, одержанной над антифранцузскими государственными деятелями в России.